Глава 33. Один замок взят. Прослушка на магическом шаре сработала спустя где-то полчаса после того, как Сейда покинула замок. Сначала граф связался со своим дядей, герцогом, и изобразил послушного члена общества, передавшего имущество законному наследнику сразу, как только нотариус заверил подлинность документов, удостоверяющих право Нурасу Спресса на владение замком и прилегающими к нему землями. Естественно, герцог ходу заявил, что можно владеть графством, но стать графом без его согласия у лживой пройдохи, которому покровительствует полоумная магичка, не выйдет. И он сделает все, чтобы настроить императора против этого новоявленного перерождения. Арнес на весь выслушанный разговор лишь пробурчал, что Сейда так и думала, и сами вы пройдохи полоумные, дубы аристократические. А вот следующий разговор был гораздо полезнее и занимательней, потому что связался граф Кооси с другим графом, Туей. Что-то срочное? Срочнее не бывает. Ко мне заявилась огненная выскочка Тулия. Притащила запись моего разговора с... Заткнись. Проверь шар. В смысле, как я должен его проверить? Дальше граф Туя проявил удивительную осведомленность в том, как именно в магические шары вставляются прослушивающие устройства. После этого запись, само собой, оборвалась. «Вся надежда на твою родню», — отматерившись, выдохнул Арнес. «Но если это граф Туя подставил твоего брата, то искорки придется карать не троих, а всего лишь двоих виноватых. Удобно». На самом деле Мак очень напрягся, но старался не слишком показывать свое волнение домовому. Тот и так сидел, как на иголках, подпрыгивая, подскакивая, нарезая круги по поляне и все пытаясь прорваться обратно в замок, чтобы выяснить, как там его друзья и родня. В общем, очень напоминал Сейду, которая вчера вела себя почти так же. Магичка спокойно проспала пару часов, потом с невозмутимым лицом прослушала последние новости, удовлетворенно покивала и уточнила. Слежку за туи поставили? Обижаешь, искорка даже не снимали. Отлично. Вряд ли он ринется с цветами поздравлять племянника. Это герцог Куоси переживает о своем, причем довольно эмоционально. И с частью его высказываний об умственных способностях последнего я полностью согласна. «Думаю, граф Туэ кинется поздравлять графа Куоси», — с мрачной ухмылкой предположил Арнес. «Ну что ж, не будем мешать одной змее жалить другую», — пожала плечами Сейда. «Меньше работы мне, больше доказательств правосудию». Главное — не дать пострадать невиновным». «Искорка. Граф Туя, осторожен и опасен», — напомнил Арнес. «Ты раньше никогда так не рисковала. Ты уверена, что все же дело в жажде правосудия?» «Да», — Сейда ответила не сразу, а немного подумав, но зато действительно уверена. И взгляд у нее был тоже уверенный. «Мальчишка тут совершенно ни при чем. Наша связь с ним ни при чем». А вот то, как эта парочка графов с ним поступила, очень даже важно. Голос женщины опасно зазвенел, и Арнес мысленно пожалел двух несчастных. Искорка загорелась, и теперь её уже ничто не остановит. «Ты это, помни, если что, я с тобой на остров перееду, а вот чудо твоё деревянное нет, а одно оно в этом террариуме не выживет». Сейда кривовато улыбнулась такому вот ненавязчивому признанию, что за ней кое-кто готов и в вагоне, в воду, и на острова. Так что потом парочка какое-то время самозабвенно целовалась, пока домовёнок тихо сидел и следил за воротами. Когда уже почти стемнело, они распахнулись, и оттуда выехала три кареты и примерно два десятка всадников. Гравская семья покидала замок. Вилха, все еще переодетый служанкой, бегал вместе с еще несколькими девушками, помогая им прибираться в комнатах. Само собой, граф Куоси не смог даже собрать сразу все вещи, которые он бы хотел вывести. Так что лакеи и личная прислуга мельтешили и суетились, вытаскивая и упаковывая все, что попадалось им на глаза, включая мебель. И как только в комнате оставались голые стены, туда влетало несколько служанок и принималось все отмывать. Вилха старался вместе со всеми, но в основном крутился вокруг ведер вместе с еще одной хорошенькой кудрявенькой хохотушкой. Юноша бегал вниз и вверх по лестнице с водой, а девушка аккуратно, строго по две деревянные ложки, пересыпала в ведро порошок из большой банки. После чего принималось тщательно мешать, чтобы все побыстрее растворилось. Едва вода в одном из ведер становилась серой от пыли и грязи, Вилха хватал его и мчался вниз и потом уже с чистой водой наверх, и так всю ночь. Даже когда ноги стали заплетаться от усталости. Очень хотелось использовать природную магию, но юноша понимал, что этим он легко себя выдаст. Его магический уровень был заметно выше, чем положено простой нимфе. А опыта, чтобы скрывать и контролировать этот самый уровень, было еще очень мало. Ближе к рассвету ступеньки стали слишком активно путаться под ногами, но Вилха еще какое-то время боролся. Из упрямства. Остальные девушки хоть и позевывали, а все равно выглядели гораздо бодрее, чем он. К этому времени из замка уже вывезли большую часть вещей, принадлежащих именно графу Кооси. Кареты мотались туда и обратно, прямо как юный дряд по лестнице, без передышки. Чужого вывезти не получилось. Представители нотариальной конторы еще днем обошли все три этажа вместе с несколькими пожилыми домовыми. Они повесили магические сигналки на всё, что было в замке 300 лет назад, когда перерождение Вилха отправился на болото, чтобы достойно умереть от старости. Несмотря на то, что сил уже почти не осталось, вместо того, чтобы сбежать к ожидающим его магам, юноша сменил кудрявую нимфу и принялся пересыпать порошок вёдра. А девушка бегать и менять воду. Благо, большая часть второго и весь третий этаж уже были перемыты и оставался только первый. Через два часа после рассвета замок был чист и готов принять нового хозяина. Вот только сам новый хозяин спал на коврике среди таких же уставших за ночь девушек, совершенно не выделяясь и не привлекая к себе внимания. Ничем не примечательная нимфослужанка, в отличие от соблазнительно раскинувшейся рядом красивой кудрявой прелестницы, которой очень часто перепадало внимание хозяина. Девушка уснула очень довольная собой. Она сумела выполнить приказ графа, старательно добавляя во все ведра вместе с моющим порошком специальный легковоспламеняющийся раствор. И теперь весь замок был готов вспыхнуть как факел от одной спички.